Граф Шонборн раскрыл удивлённо глаза, полез за эмалевой табакеркой, понюхал табачку, чтобы успокоиться, затем осведомился. «Но в таком случае, если всё это удивительная правда, где же он?» Неизвестный ответил. «А вот тут, перед домом вашего сиятельства, и отчаянным жестом ткнул в окно на площади. Вот он!» При всей своей дипломатической выдержке Граф Шонборн ахнул, вскочил, подхватил пол и халата, рысцой перебежал кабинет и, осторожно приподняв гордину, выглянул в окно. На углу, под тусклым фонарем, в мутном сиянии луны, сквозь дождевые тучи маячила фигура в длинном плаще. — Но каким же образом очутился я здесь, царевич? — воскликнул граф Шонборн. — Что такое? Почему он обращается ко мне? «Царевич слышал, что чужестранцы, являющиеся ко двору его величества императора, должны сперва обращаться к вице-канцлеру», — ответил я ш к а Носов. «Это был он. Царевич прибыл только сегодня, оставил свой багаж в гостинице и просит ваше с и я т е л ь с т в о принять его немедля. Но в таком случае доложить, что я сам сейчас же буду его высочество в гостинице. Нет, его высочество сам придет». — ответил Носов. — Я за ним сбегаю. И прежде чем граф Шонборн успел сбросить свой шлафрок с турецкими разводами и натянуть кафтан со звездой, дверь его кабинета распахнулась, и, ступая косо правым плечом вперед, стремительно и растерянно, почти бегом вошел высокий, бледный молодой человек в мокром мятом плаще. «Ваше сиятельство!» — крикнул он по-немецки. — Прошу дать мне возможность поговорить с вами наедине. Я нахожусь в трагическом положении. Пусть сюда никто не входит. Он задыхался. Получив заверение, что никто не войдет, прибывший бегал по кабинету, озирался с ужасом и говорил, ломая руки, «Я прибыл сюда инкогнито, чтобы просить у императора ц е с а р я у моего Шуина, покровительства, спасения моей жизни». Но что угрожает вашему высочеству? Меня хотят погубить, моих детей лишить наследства. Только мой Шурин, император, может один спасти меня, обеспечить права моих детей на престол. Отец мой преследует меня. Да, я слабый человек, да, я пью, я и сейчас пьян, но так уж воспитал меня князь Меньшиков. И это он нарочно споил меня. Мое здоровье умышленно расстроили пьянством.